Глава 22 Тая. «Что с тобой, тайчонок?» – спрашивает Ива, закрепляя косичку резинкой. Кудрявые волосы смешно топорщатся, а я слабо улыбаюсь. «Все в порядке. Подорожник». Прозвище, которое я придумала Иве Задорожной, в детстве кажется мне очень милым и правдивым. Она и правда похожа на это благородное растение. В прямом смысле выросшее у дороги, моя девочка не растеряла внутренней доброты, милосердия и света. «Ими подорожник может исцелять сердца людей, как, например, сейчас мое. Когда я склоняю голову к ней на колени, Ива ласково перебирает мои волосы. На ее приезд ночевкой мы договорились давно. Вообще хотели отметить новоселье, но Мия немного приболела». Наша любимая забава с детства – веселые пижамные вечеринки. Как правило, мы проводили их у меня дома, родители почти всегда на сменах, в больнице, квартира в полном нашем распоряжении. А мы черпали взрослую жизнь, по чуть-чуть, урывками. Однажды Мийка вытащила у своего отца сигару из кабинета. И мы сутки кашляли от ее удушающей вони. До сих пор... Как вспомню, так в горле першит. В другой раз мой сосед, дядя Гена, купил нам бутылку красного вина, и мы с Алеевой от души напились. Ива с нами не стало. она в такой забаве не видит ничего смешного или классного, зная ее родителей, вполне понимаю. Зато было кому всю ночь подставлять тазики и припоминать нам это до конца жизни. Сегодня мы с Ивой тоже в пижамах, но настроения веселиться совершенно нет, и Мии с нами нет. Наверное, это нормально, когда подруга выходит замуж, а она вдруг резко пропадает со всех радаров. Только вот грустно получается, будто бы детство кончилось, а мы не наболтались. С Ваня поругалась, спрашивает Ива. Еще раз тяжело вздохнув, смахиваю горячие слезинки. Шкаф под их натиском видится мне мутным, поэтому приходится протереть как следует глаза кулачками. Ну не расстраивайся, Тай. Абсолютно все со своими парнями ругаются. Вот взять даже мийку с миром. Закатываю глаза раздраженно. Громов за Готов босиком по стеклу ходить. Тоже мне пример. Эта мийка, пока они дружили, шелковой была. Сейчас же веревки с парня вьет. А тот будто бы и рад. Подумаешь, ссора, Продолжает Ива. Главное, вы ведь все еще вместе. Тяжело вздохнув, пытаясь промямлить что-нибудь членораздельное. Но получается, будто бы манная каша с комочками мы не вместе. Выплевываю зло, в душе снова чернота. Самое тяжелое было признаться себе. Как не вместе? Не поссорились, и расстались? Голос Ивы слышится озадаченным. Не знаю, Ив, мне кажется, мы и не встречались, я все придумала себе. Сама. Как придумала? Вот так, фантазерка, блин. Ничего не понимаю. Никогда за тобой такого не замечала. Мне так стремно и стыдно, Ив. Утыкаюсь лицом в ладони и плачу. Я постоянно себя ругаю за все, что натворила, и мне кажется, что я одна во всем виновата. Весь мир идеальный, я одна грязная. Да в чем ты можешь быть виновата? Что значит грязная? Он ведь сам тебе встречаться предложил. Предложил. Сам цветы дарил. Дарил. Шмыгаю носом. Тогда в чем ты виновата, не понимаю. Поднявшись, промакиваю слезы длинным рукавом от пижамы и решительно отбрасываю волосы за плечи. Прости, что я все на тебя вываливаю, качаю головой, тебе своих проблем хватает, тут еще я с ерундой. Ничего себе ерунда, ругается Ива. Быстро рассказывай, я ведь твой подорожник забыла, сейчас приложим к болячке станет легче. Кивнув, вываливаю на подругу всю правду, про Турцию, про то, как Соболевых встретили, как Ваня впервые поцеловал, как смотрел на меня, а потом я чуть в море не утонула, и он спас. И про пляж, конечно, все рассказываю. Как перемкнуло меня короткое замыкание. Только Соболев, только его руки и губы. Ивка не верит, конечно, в такое, но все слушает, кивает. Может, он из-за порядочности своей про то, что вы встречаетесь, сказал. Перед мамой хотел тебя выгородить. Спрашивает, когда я замолкаю. Не знаю. Вымученно произношу. Зачем тогда в аэропорт приехал странный такой? А сейчас-то он где? В Москве. Надолго? В выходные должен вернуться. Отвечаю яростно, взбивая подушку. Видеть его не хочу. Так поговори с ним, Тай. Просит Ива, укладываясь рядом. Вот как со мной сейчас? Может быть, всему есть объяснение? Какое тут объяснение? Я не хочу ему навязываться. Больше не хочу. Думаю, произошло недопонимание. Мы близко с Ваней не общались, но мне кажется, что он не мудак. Не знаю. Ива такая. Она все готова выгородить и редко на кого-то злиться по-настоящему. Пообещай мне, что вы поговорите. Я попробую, Ив. Я попробую. Вопреки обещанию, весь следующий день проходит под девизом больше ни одного звонка и сообщения Ване Соболеву. С утра занимаюсь йогой и бегу на репетицию в Дворец культуры. Масштабная подготовка к конкурсу еще не началась, но мы с местными организаторами уже трудимся. И первый вопрос на повестке дня – разработка декораций. Ближе к вечеру чувствую приятную усталость и понимаю, что весь день практически не вспоминала о Ване. Вернувшись домой, разогреваю ужин и размещаюсь за столом, насаживая кусок отварной курицы на вилку, отвечая на звонок от Ивки. «Да». «Тая?» Нерешительно произносит она. «Угу». Отвечаю с набитым ртом. «Привет, ты зарядку от телефона оставила?» Пф. Ладно, потом заберу». «Уберу, чтобы не потерять». Тишина в трубке затягивается, и я нахмуриваюсь. «У тебя что-то случилось, Ив?» Спрашиваю испуганно. «С родителями что-то?» «Нет. Я на смене. В клубе». «Ой, я не знала». Закусываю губу, потому что чувствую себя неблагодарной. «У меня есть родители, которые обеспечивают все мои прихоти, есть конкурсы красоты, любимое хобби, с помощью которого есть возможность зарабатывать. Я живу в собственной новой квартире. Да и, может, с Соболевым еще все наладится. Помнишь, мы как-то обсуждали нашу дружбу?» начинает ты его издалека. Ты меня пугаешь, хихикаю в трубку. Ну, мы обсуждали нашу дружбу, и тогда сказала, что если тебе будет изменять парень, и твоя подруга об этом узнает. В общем, ты хотела бы, чтобы она тебе рассказала. Руки слабеют, а вилка с грохотом валится на стол. Говори, морщусь, ни в какой он не Москве, твой Соболев, со злостью произносит Ивка. Он реально мудак. Если хочешь, приезжай. Сама удостоверишься.